Подошел и я на минутку. Простоял полчаса. Хорошо блокнот был с собой, кое-что записал. Например, Бунин вынул из кармана пиджака довольно потрепанный блокнот, полистал и вдруг весело запел. Все картошка да картошка, а когда же молоко? С этой картошки хрен не лезет глубоко. До широко улыбнулся. Бунин продолжал. Из колодца вода льется, через жолоб сочится. Хоть и плохо мы живём, а любиться хочется. Меня маменька родила на дороге на мосту. Меня куры обосрали, потому и не растут. Дон надо заразительно расхохотался. Какая прелесть! Сколько озорства, сколько юмора! А главное — великолепная самоирония. Но не всегда народ поёт столь весело. У нас в Глотово летом семнадцатого года, когда ребята с девчатами на выгоне гуляли, то непременно горланили. Мы, ребята, ежики, в голенищах ножики, любим выпить, закусить, в пьяном виде пофарсить. Это что, пьяная бравада? Пусть дерзкая, но шутка, а нет. Пели вполне откровенно, высказывая настроение. И большевики. Замечательные психологи, они правильно поняли натуру челкашей. Дономи надо возразил: не на всякого мужика они могут положить. Конечно, крепкий, работящий мужик, настоящий хозяин, никогда не ни жечь, не грабить не пойдет. А вот лодырь, бездельник, пьяниц, этих только позови. Если бы кто-то предложил: давай всю деревню сожрем, эти согласятся не Согласен сжечь свою развалюху, лишь бы у соседа палати палате полыхнул. Вот именно. Но язык хорош, язык потрясающий. И природная смекалка наш русский мужик любому профессору сто очков вперед даст. Безошибочное нравственное чутье. Помолчали, присели на большой камень. Солнце косо било между туч, повиснувших на горизонте. Поздняя пчелка с золотым брюшком мягко жужжала возле лица Бунина. Протоптанная тропинка вела к шумевшему вдали морю. Летом того же семнадцатого у нас в Глотово объявилось много дезертиров, пришлых, незнакомых в наших местах. Был один даже матрос в рваной замызганной тельняшки и с жесткими рыжими от постоянного курения усами. Ходил он по деревне Гоголем, не скрывал, что сидел в тюрьме за воровство и всегда при нем финн. Однажды вечером мужики ругали большевиков и вообще революционеров. И вот вижу, приближается к спорящим краса и гордость русской революции. На нем белая шелковая рубаха, расшитая цветами. Я только взял, небось спер. Подошел, послушал. и с презрением цедит сквозь зубы. За такие разговоры у нас пять минут арестовали бы и расстреляли, как контру и провокатора. Один из мужиков ему спокойно, с легкой насмешкой возражает. — А ты хоть и матрос, а дурак. Я тебе в отцы гожусь, а ты мне грубости смеешь говорить. Но какой ты комиссар, когда от тебя девкам проходу нет? Среди бела дня норовишь под подол забраться. — Погоди, погоди, брат. Вот протрешь казенные портки, пропьешь наворованные деньжонки, пастухи запросишь, будешь мою свинью арестовывать. Это тебе не над господами измываться. Я на тебя у корот быстро найду. Матрос после этого отпора отходит прочь. Другой мужик, Сергей Климов, ни к селу, ни к вдруг прибавляет. Да его, этот самый Петроград, давно надо отдать. Там только одно разнообразие. Дон Аминада заливисто хохочет над разнообразием и, отсмеявшись, качает головой. Ни один писатель, ни один сатирик такого не сочинит. Гениально! Солнце село за море. Челка давно улетела. собеседники тихо возвращаются домой. Вдруг их внимание привлекает большой лист бумаги, болтающийся на ветру, недалеко от маленького ресторанчика, с которого несется дикий визг скрипки, извлекающий мелодию еврейского танца. «Донами надо» вчитывается в текст с трудом, темнота стала фиолетовой. «Возьмем на память», — решает Бунин, легко отрывая лист от столба, и протягивая его стулья. И потом, почему бы нам не выпить здесь пива? Зал ярко освещен. За столиками сидят явно уголовные морды в дорогих костюмах чужого плеча. Гуляют вовсю. Столы заставлены бутылками. Кривой еврей с густыми длинными волосами, небрежно лежащими на плечах, терзает скрип. Слушатели кидают ему крупные бумажки. не прерывая игры скрипач каждый раз благодарно наклоняется а данк спасибо дономминнадо критически оглядел дымный зал и произнес одну из своих бессмертных фраз которая скоро прославит его имя в городе парижа согласен что человек вышел из обезьяны но отчаиваться не надо явственно вижу что он уже Возвращается обратно. Метродотель наметанным взглядом выхватил вошедших из толпы посетителей. Их посадили за удобный угловой столик подальше от эстрады. Официант постелил свежую скатерть. Гости не ограничились.